45. Реальные проблемы приватизации. Акционирование государственных предприятий в России имеет много общих черт с менеджерской приватизацией. Действительно, существенная доля акционируемого и имущества приобретается именно должностными лицами администрации предприятия. В перспективе этот путь может способствовать созданию субъекта, который необходим для демократии в политике, в процветании, в экономике, в национальной буржуазии выросшие в условиях рыночной конкуренции. Вместе с тем, увеличение числа относительно крупных частных собственников, благоприятных для администрации предприятий условиях, не дает гарантии активной хозяйственной деятельности. Однако, такой же гарантии не может дать и распыление акций среди всех работников. Истинная цена полученных по закрытой подписке акции выявится по происшествии значительного периода времени. С производственно-технической точки зрения приватизация, за исключением инвестиционных конкурсов, не дают трудовым коллективам практически ничего. Дело в том, что вырученные средства направляются не на перевооружение производства или увеличение оборотных средств, а поступают в государственный бюджет. Вместе с тем, при сохранившейся в настоящее время инфляции курс акций приватизированных предприятий, несомненно, упадет. К этому же ведет и незаинтересованность трудового коллектива в выплате дивидендов сторонним инвесторам. В результате произойдет рост заработной платы и снижение дивидендов. В это же время при снижении курса акции у сторонних инвесторов и администрации АО появится возможность по низкому курсу приобрести большой пакет акций. Страница 547. Еще в начале приватизационного процесса отмечалось ключевое значение оценки стоимости государственного имущества. Однако тогда считалось, что не всем предприятиям под силу выкупить государственное имущество в акционерную собственность работников. Впоследствии стоимость государственного имущества оказалась резко заниженной из-за инфляционных тенденций в экономике России. Проведенные позднее переоценки основных фондов создали возможность пересмотра размера уставного капитала акционерных обществ, возникших в процессе приватизации, действующие ныне Система оценки стоимости имущества предприятий во многом необъективна в силу резких колебаний экономической конъюнктуры и непоследовательного поведения самих предприятий. Приступая к реализации новой программы приватизации, ряд трудовых коллективов столкнулся с трудноразрешимой задачей выкупа многомиллиардных основных фондов, поэтому акционирование на этапе послечековой приватизации может быть затруднено из-за отсутствия инициативы трудовых коллективов. Малая приватизация означает переход государственных предприятий, розничной торговли, продуктовых, промтоварных магазинов, ресторанов, предприятий сферы бытовых услуг в частное владения. Эти предприятия являются ключевыми при переходе к эффективной рыночной экономике, поскольку они формируют спрос на готовые товары и продукцию. Путем приватизации малых объектов торговли в России, находящейся в стадии формирования рыночных отношений, Создается спрос предприятий частного сектора на готовую продукцию. В то время как приватизация средних и крупных предприятий требует значительных усилий и времени, малая приватизации судя по опыту стран переходного периода, включая Восточную Европу и Россию, является делом относительно несложным и может быть быстро проведена. Так, в России к 1 июля 1994 года приватизировано 75,4% предприятий торговли, 66,3% предприятий общественного питания, 76,4% предприятий бытового обслуживания населения. Доля объектов, приватизированных способом конкурса, составила 40%. Следует отметить более чем шестикратный коэффициент превышения продажной цены над начальной в среднем по России. Неоднозначно отношение трудовых коллективов конкурсному и аукционному методам продажи предприятий, на которых они работают. Страница 548. Поэтому, хотя работники могут противостоять малой приватизации, комитеты по управлению имуществом должны привлекать их к участию в процессе приватизации. Трудовые коллективы располагают большими финансовыми средствами, чем отдельные индивиды. Они имели возможность получить скидку в 30% с продажной цены, что делало трудовые коллективы вполне конкретно способными при проведении аукциона. Наконец, трудовые коллективы являются мощной политической силой. Специфика интересов трудовых коллективов арендных предприятий обусловлена закрытым характером, создаваемых на их базе акционерных обществ и бесплатным распределением имущества, заработанного за период аренды. Наибольшее разногласие в трудовом коллективе вызывает решение следующих проблем – точное определение состава и стоимости имущества – подлежащего выкупу, оценка стоимости и выявление доли членов арендного коллектива в превращенном имуществе, определение кругу лиц имеющих право на получение доли превращенного имущества, реорганизация арендного предприятия в общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество закрытого типа. За вычетом суммы выкупа, имущества отраженное в балансе, является собственным имуществом арендного предприятия, находящимся в общей долевой собственности членов трудового коллектива, Индивидуальная доли работников рассчитывается с учетом заработной платы, стажа и управленческой сложности труда работника. Становление полноценной рыночной экономики предполагает развитие рынка ценных бумаг. Это отмечается практически во всех программах стабилизации российской экономики и перехода к рынку. В настоящее время важнейшими видами ценных бумаг, поступающих на фондовый рынок России, являются акции приватизированных предприятий и приватизационные чеки. Особенностями приватизационных чеков как ценных бумаг являлись их обращение без ограничений, целевой характер использования в качестве платежного средства, безвозмездная форма первичного размещения, массовый объем выпуска, который вряд ли будет превзойден эмитентами других ценных бумаг. Привлекательным для юридических лиц было то, что обращение ваучеров не облагалось налогом на операции с ценными бумагами. Физические лица не уплачивали подоходный налог в сумм, полученных от продажи приватизационных чеков. Страница 549. Эмиссия приватизационных чеков многими подверглась критике. Лучшим контраргументом является ускорение приватизационного процесса, создание реальных механизмов участия всего населения в приобретении акций преобразуемых предприятий. В начале приватизации ориентация на имеющиеся у населения коммерческих структур объем денежных ресурсов была практически невозможна из-за его несопоставимости со стоимостью государственного имущества, подлежащего приватизации. Кроме того, При существовавшем низком уровне доходов у большинства населения была и остается высокой предельной склонностью к потреблению. Именно поэтому вполне обоснованным было безвозмездное размещение приватационных чеков в качестве дополнительных платежных средств. Купля-продажа ваучеров в течение всего периода их обращения происходил по рыночной цене при неизменном номинале. Однако в первом месяце их обращение выдвигалось идеей создания механизма государственных гарантий цены ваучера, Необходимость индексации вкладов не возникла, так как на протяжении всего срока действия приватационных чеков оценка уставных капиталов акционерных обществ и имуществ, выставляемого на конкурс, производилась в ценах 1992 года. На чековых аукционах акции приватизируемых предприятий продавались по аукционному курсу, а не по номиналу. Довольно обоснованной выглядела и теоретическая поддержка именных приватизационных бумаг, Это могло бы предотвратить их попадание на разбалансированный потребительский рынок. Практика обращения приватизационных чеков на предъявителя показала их двойственное влияние на объем спроса на потребительском рынке. Средства, полученные гражданами от продажи чеков, увеличивали объем спроса, но одновременно значительная доля денежной массы, в том числе наличной, была оттянута на спекулятивный рынок приватизационных чеков. Резкие различия в предложении акций и ваучеров по регионам удалось сгладить в процессе развития биржевой и околобиржевой торговли приватизационными чеками. Рассмотрение проблем, связанных с механизмом и итогами чековых аукционов, сохраняет свою актуальность, потому что для денежных аукционов по продаже акций реорганизованных предприятий предлагается аналогичный порядок проведения. Кроме того, курс акций, установленный на чековых аукционах, является базой, Для курса денежных аукционов и вторичного рынка акций. Страница 550. Ценные бумаги приватизационных предприятий в целом достаточно надежны, однако в настоящее время все еще низкодоходны и малоликвидны.